Глава 30. Я всегда воспринимала всё, что со мной происходило, как должное. Я думала, что у нас ничего нет, потому что мы были бедными. И я хотела, когда вырасту, заработать много денег, чтобы мама смогла жить более счастливой жизнью. Мама столько сил вложила в моё воспитание, и я хотела отплатить ей. Такая у меня была мечта. Но всё оказалось не так. В нашей семье не хватало не денег, а любви. И моя мама вовсе не вкладывала силы в моё воспитание. Она всё своё время проводила вне дома, ела вкусную еду, встречалась и играла с друзьями почти каждый день. Она всегда приходила домой поздно, но не потому, что работала сверхурочно, а потому, что у неё были застолья в ресторанах. Иногда она вообще не ночевала дома, но не потому, что работала всю ночь, а потому, что пила вино как воду. Когда мама устает, она ночует в гостинице не дома, а в гостинице. «Для моей мамы дом — это не место, где она может отдохнуть. Меня всегда учили, что когда у тебя много вещей, то ты становишься одержимым ими. Этот мир сошёл с ума. Смотри, видишь телевизор? А, не видишь, потому что его нет. Люди не могут оторваться от своих телефонов ни на секунду. Видишь, вот что такое одержимость. Если бы ни у кого не было телефонов, все были бы свободны. Ты так не считаешь? Нет?» Логично. У тебя же его нет. Вот что такое свобода. Я не хочу сковывать тебя, кудзя-кутян. Когда я еду в поезде, я повсюду вижу людей, играющих со своими телефонами. Жалкое бессмысленное зрелище. Что случилось с людьми, которые читали книги? А? Тогда люди, которые читают книги, тоже держимы? Не перебивай меня. Ты огорчаешь маму. У меня всего два предмета одежды. Она говорит, что это потому, что я должна быть свободна... Чтобы мне не нужно было думать, что надеть. У меня нет пижамы, поэтому я сплю без одежды. Она говорит, что это самая большая свобода. У меня всего один карандаш. ластик один. Тот маленький, что на конце карандаша. Для всех уроков у меня одна тетрадь. Моя мама даже хотела, чтобы я использовала одну пару обуви для школы и для улицы. Но учитель не разрешил. Твой учитель – несчастный человек, пленённый архаичными традициями». Не смей становиться такой же скованной, когда вырастешь». Так она мне сказала. «Какой взрослый я стану, имея такую свободу?» Так как мама была совсем неодержима вещами, она, наверное, тратила все заработанные деньги. Но наш дом выглядел совсем пустым. В нём ничего не было. В нашей ванной есть только одно мыло. Мы моим им волосы, хотя они после этого становятся сухими и жёсткими. Я не знала, что такое шампунь до третьего класса. А что такое бальзам для волос, я и сейчас плохо представляю. «Есть ли разница между бальзамом и кондиционером?» «Когда мои волосы, сухие и жёсткие волосы, отрастают, мама подстригает мне их ножницами. Теми самыми ножницами, которыми она разрезает свои конверты, на мою стрижку натретит не больше минуты. У меня нет зубной щетки. В книге было написано, что достаточно полоскать рот. Но у меня однажды заболел зуб, было очень больно, но мама сказала, что у меня молочные зубы, поэтому их не надо лечить». «Стоматолог сделает тебе больно, тебе же это не понравится, правда?» «Мама не хочет обременять тебя плохими воспоминаниями». Так что я оставила зуб в покое, со временем боль ушла, но я всегда чувствовала, что боль мне причиняет что-то другое, я всегда воспринимала всё, что со мной происходило, как должное. Глава 31 «Моя старшая сестра, Хибари, сказала мне, что это все ненормально». «Мой папа ненормальный, потому что женился на твоей ненормальной маме, кудзя -кутян. Моя семья, наша семья, она безнадёжна. Мы вырастем так быстро, как сможем, и уберёмся из этого дома. Стать взрослой как можно быстрее. И убраться из этого дома». Сестренка Хибари повторяла эти слова снова и снова, но даже если бы сестренка Хибари ничего этого не говорила, я бы и сама заметила, что что-то не так. То, чем не была одержима мама, было вовсе не вещами, своей же собственной семьёй, своей дочерью. Подобно тому, как лёд тает и исчезает, мама думала, что если она не будет трогать свою дочь, то она исчезнет. «Мой новый папа сказал это мне. Я не могу называть его просто папой. Твой отец — единственный отец на свете, и ты не должна забывать о нём. Ты должна очень сильно дорожить своим настоящим отцом. Тебе не нужен новый отец, чтобы заменить его. Думай обо мне как о дяде, который просто живёт вместе с тобой». Но я понятия не имею, кто мой настоящий отец. Я спрашивала маму, но она никогда мне не отвечала. Не могу поверить, что моя дочь задаёт мне подобные вопросы. «О, горе мне! Я несчастная мать!» Она говорила все эти слова, а потом начинала плакать. Поэтому, когда кто-то что-то говорит о настоящих отцах, я не представляю, о чём они говорят. Единственное, в чём я могу быть уверена, так это в том, что этот человек не имеет никакого желания быть моим отцом. Он просто дядя, живущий с нами... Но Хибари хотела быть мне старшей сестрой. Старшая сестра. Она дала мне пижаму, она дала мне ластик, она объяснила мне, что такое шампунь, она расчесывала мне волосы чем-то, что называется расческа, она отвела меня к стоматологу, а ещё она однажды подарила мне куклу, но мама её выбросила, когда узнала. Позже я притворялась перед мамой и дядей, что живёт с нами, что не лажусь с сестрёнкой. Когда я лгала взрослым, это заставляло меня саму чувствовать себя взрослой, И каждый раз, когда я врала, что ругаюсь с сестрёнкой, моё сердце сильно колотилось. Сестрёнка Хибаре помогала мне с учёбой. Раньше мне запрещали готовиться к тестам, потому что тесты и экзамены мешают моей свободе воображения. Но сестрёнка сказала, что этот запрет нужен только для того, чтобы я не смогла жить одна. Я не любила учиться, но когда сестрёнка начала заниматься со мной, со временем мне это понравилось. Потом мама вышла замуж за дядю, который жил с нами... Хотя она сама всегда говорила, что замужество – это тоже одержимость. Потому что дядя, который жил с нами, очень богат. Дядя, который жил с нами, женился на маме, потому что она была очень красивая. Я просто забыла сказать, что моя мама очень красивая. Но даже с большим количеством денег в нашем доме не стало больше вещей, а мама стала возвращаться домой еще реже, чем раньше. Дядя, который жил с нами, со временем перестал казаться дядей, который жил с нами. Он стал дядей, который иногда оставался у нас дома. Иногда он приглашал своих друзей с работы и называл этих друзей своей семьёй. Он приглашал их домой, выпивал с ними в гостиной. Когда такое происходило, он выгонял меня и сестрёнку. У меня есть старшая сестра Хибари, которая заботится обо мне. Вот почему, в отличие от мамы, я никогда не назову себя несчастной. Наоборот, я считаю, что я счастлива, и моя жизнь тоже счастливая. Когда мы пытались жить вместе с Хибари, было весело. Я чувствовала себя счастливой когда была рядом с сестрёнкой. Но всё-таки я не думала, что это всё нормально. Я прекрасно понимала, что эти дни однажды закончатся. Голова 32 Когда Хибари исполнилось 18, когда она закончила старшую школу, она ушла из нашего дома. Её желание наконец исполнилось. Не будь удержима, отпускай не колеблясь, потому что кудзя-кутян, чем больше ты зацикливаешься на чём-то, тем тяжелее отпустить. Ты должна принимать это как должное. Ты должна вырасти, стать взрослой. В конце концов, возможно, мама с самого начала была права. Когда мне пришлось прощаться с сестрёнкой, мне казалось, что моё сердце вот-вот разорвётся на куски. Я даже удивилась, как ещё из моего тела не пошла кровь. Прости меня, твоя сестрёнка предала тебя. Оставит тебя здесь одну. Это не то, чего я хотела. Я не так себе это представляла. Всё, чего я хотела, это избавиться от такого отца. Я так долго ждала, носила в себе это чувство, и вот так вот всё заканчивается. Изначально я хотела взять тебя с собой, я очень хотела взять тебя с собой, но если бы я так поступила, то это было бы преступлением. Я бы похитила тебя. Хоть и твоя сестра, но я всего лишь сводная сестра. Но для меня, что бы она ни говорила, сестрёнка всегда будет настоящей старшей сестрой. «Всё, чего я могу тебе пожелать», Это поскорее вырасти и уехать из этого дома при первой же возможности. Если у тебя возникнут проблемы, дай мне знать. Вот запасные ключи от моей квартиры. Давай это будет нашим с тобой маленьким сестринским секретом. Хорошо, Бенясиагатян. Мне не нравится, когда меня называют Бенясиагатян. Рассказать сестренке о моем школьном прозвище было большой ошибкой. Для себя я все еще Бунегучи. Тем не менее, мне очень нравится этот секрет, который есть у нас с Хибари. Я приклеила бумажку с адресом сестренки на запасной ключ и всегда носила его с собой, куда бы ни пошла. Он был при мне всегда, и даже когда я мылась, я держала его при себе. Я не думаю, что стоит сожалеть о том, какую жизнь я вела. Но я думаю, что жизнь, которую вела сестренка, достойна сожаления. Именно потому, что у нее есть младшая сестра, а сестренка Хибаре не может быть довольна собой. И хотя она уже достигла своей цели уйти из дома, как только исполнится 18, я вижу, что она не стала счастливой. Наше прощание причинило гораздо большую боль, потому что я была одержима сестрёнкой, и именно из-за того, что сестрёнка Хибари была одержима мной, она и не может жить той счастливой жизнью, которой должна жить. Действительно ли одержимость — это враг? Справедлива ли моя мама? А потом моя жизнь вернулась в привычное русло, наш дом снова опустел. сестрёнки Хибари больше не было рядом, чтобы заботиться обо мне, поэтому мне пришлось заботиться о себе самой. Жизнь не так уж и важна куть за кутян. Если ты будешь одержима ею, то станешь жалким человеком. Это нормально, если ты не будешь заботиться о себе. «Мама хочет, чтобы ты жила, как пожелаешь, и закончила жить, как пожелаешь. Если ищешь смерти, то можешь умереть в любое время, когда захочешь». Эти слова я очень часто слышала и от мамы, и от дяди, который жил с нами, но не жил с нами. День за днём, ночь за ночью — они говорили мне одно и то же. «Если ищешь смерти, то можешь умереть в любое время, когда захочешь». Эта мысль заставляла меня чувствовать облегчение, но я также чувствовала в глубине души, что делать так было ни в коем случае нельзя. И как только я освоилась в этой повседневной жизни и начала к ней привыкать, или, может быть, когда я уже собиралась от неё отказаться, однажды, когда я возвращалась из школы, я встретила улитку. В тот день шел дождь, зонтик, который мне подарила сестрёнка, был выброшен моей мамой, так что я вся промокла и пыталась идти домой, заходя под все навесы, которые встречались мне по пути. Я не люблю, когда моя обувь промокает, поэтому, когда шёл дождь, я складывала её в целлофановый пакет и клала в рюкзак, а домой шла босиком. Вроде как есть загадка насчёт того, в каком случае ты меньше намокнешь под дождём, если побежишь или пойдёшь пешком. Но я не побежала, я шла домой не спеша, как обычно. Я шла из школы домой. Мне потребовалось три часа, чтобы добраться до дома. Обычно, если идти пешком, я могу дойти до дома за 15 минут, но с тех пор, как я попрощалась с сестренкой, если я могу, то стараюсь проводить как можно больше времени вдали от дома, я оценила каждую секунду, поэтому шла очень-очень медленно. Когда же я шла в школу, я делала всё наоборот и бежала изо всех сил. Я была очень воодушевлена, что смогла перво изобрести такую технику неспешной ходьбы, и шла медленно-медленно. Да, так всё и было. Я шла со скоростью улитки, Шаг за шагом я приближалась к дому. Так как возвращаться домой не хотелось, когда я увидела лужу на асфальте, я подумала, что не стоит их избегать. Я же и так промокла до нитки, поэтому шагнула босой ногой прямо в лужу. Но я услышала что-то, что не было похоже на всплеск воды. Да и на воду это не было похоже. Потом мне стало больно, словно меня чем-то укололи. Я подумала, что в воде мог быть осколок стекла, и очень занервничала. Я нервничала, потому что рядом больше не было сестрёнки, которая могла бы отвезти меня в больницу. На меня ранил не осколок стекла, то, что меня укололо, было похоже на раковину. Раковина, пустая раковина. Нет, это была раковина, но она не была пустой, потому что внутри раковины была улитка. Медленно-медленно возвращаясь домой, я раздавила мистера улитку, который жил в луже. Голова 33 Первым выпал передний зуб. Просто выпал. Кажется, это был верхний зуб, второй справа от центра. Справа с моей стороны, если быть точной. Впрочем, вскоре выпало второе слева, так что это мало что меняет. Сначала я была очень счастлива, мама сказала, что молочные зубы выпадают, поэтому мне не нужно было ходить к врачу, чтобы их лечить, но у меня раньше никогда не выпадали зубы, и всех пятиклассников я была единственной, у кого до сих пор не выпадали зубы. Мой учитель физкультуры сказал, что для моего возраста это большая редкость, что зубы ещё не начали выпадать, но это не имеет большого значения. Но сестрёнка страшно переживала по этому поводу. Она сказала, что это может быть из-за того, что мне не хватает питания. Увидев, как переживает сестрёнка, я тоже начала бояться. Я боялась, что всё-таки не смогу стать взрослой, так что я была очень счастлива, когда потеряла свой первый зуб. Я подумала, что он выпал из-за шока от того, что я наступила на мистера улитку. Мне было и жалко, и неприятно одновременно. Но вдруг я перестала чувствовать и то, и другое. В воду упали не только передние, но и все остальные мои зубы. Мне стало очень страшно. Я собрала все выпавшие зубы, попыталась их вставить обратно, где они ещё совсем недавно были, но мне не удалось вернуть их все на место, потому что я не знала, где какой зуб должен находиться. Я запаниковала. Я подумала, что это моё наказание за то, что я наступила на мистера улитку, и хотя мои дёсны не болели, болеть начало всё тело. Вспоминая об этом сейчас, я думаю, что это, скорее всего, были те самые боли роста, о которых нам недавно говорили в классе, Но в тот момент я думала, что меня наказывают боги. Мне казалось, что меня бьют по всему телу. Мне было так больно, что я не могла стоять на месте, и поэтому я бежала, бежала, бежала. Совсем недавно я бросила себе вызов, насколько медленно я могу идти, и вот я бежала под дождём. Однако даже когда я бежала, мне не становилось лучше. Мне было слишком больно, я не могла этого вынести. В тот момент я подумала, что лучше умереть. Да, я подумала, что хочу умереть поэтому я стала искать высокое место, достаточно высокое, чтобы оттуда можно было прыгнуть и умереть. Мама научила меня этому раньше. Если я ищу смерти, то значит так тому и быть. Сначала я подумала о здании школы, но побежала в противоположную сторону. Если бы я повернулась и побежала в ту сторону, откуда пришла, то это выглядело бы безумно, и затем я услышала треск. Сейчас я понимаю, что, скорее всего, это порвалась моя одежда, Или, может быть, это был звук лямок моего рюкзака, врезающихся в плечи. Я увидела стоянку, она была двухэтажной, и она не выглядела достаточно высокой, чтобы я могла умереть, спрыгнув с неё, но я решила попробовать. Было так больно, что я не могла дождаться лифта и бросилась наверх по пожарной лестнице. Я была бы счастлива, если бы спрыгнула с крыши, я смогла бы освободиться от этой боли, которая, как мне казалось, раздирала как снаружи, так и изнутри. Я буду свободна, если отпущу свою жизнь. Но к тому времени, как я почти поднялась, я жутко устала. Я упала прямо перед выходом на крышу, и рюкзак так сильно впился в моё тело, что меня аж скрутило. Меня скрутило так сильно, словно рюкзак пытался меня сломать, как ветку, и снять его было очень трудно. Все зубы, которые я подобрала, теперь были разбросаны по полу. Внезапно я перестала что-либо видеть, я подумала, что потеряла сознание, но обнаружила, что когда я упала, обзор мне загородили собственные волосы метровой длины.